Как мне кажется, здесь вводится впервые. О пределах правильность этого понимания здесь говорить не буду. Представление о том, что поэтика это область лингвистики, хотя не очень точно выраженное, держалось долго. Академик Виноградов пытался сравнительно недавно на этом основании провести периодизацию русской прозы и считал повесть Бедные люди началом романтизма. Но Гоголя, в частности, Шинель Играют во всем мире. Марсель Марсо говорит, что герои Гоголя так охвачены своими идеями, что их можно выразить и без слов. Во всяком случае возникает сомнение. Может ли быть перенесено что-нибудь существенное из области словесного искусства в какое-нибудь иное искусство? Такие переносы делал Сергей Михайлович Эйзенштейн, который основывал эстетику кино, на аналогии со словесной поэтикой, анализировал уже созданные кинематографические произведения в таких их графических элементах, как крупный план на основании методов и терминологии поэтики. На броненосце Потемкине и на других лентах Эйзенштейна и на опыте всей истории мировой кинематографии мы видим, для меня, например, это абсолютно ясно, что структура художественного произведения есть цель. По섭 познания мира. Это я попытаюсь в какой-то мере проследить на нескольких примерах. Тогда шло время великих задач, порождавших в нас великую самоуверенность. Мы думали, что даже язык поддаётся сознательному изменению, и во всяком случае полагали, что само выражение литературный язык уже обозначает возможность волевого отношения к языку. Мне сейчас кажется, что многие статьи тогдашнего Лефа, в частности статьи Григория Винокура, интересно было бы переиздать, так как след в мировой лингвистике они оставили большой, колея пробита была по целине. То, что сделал Осип Брик, условно забыто. Между тем, его мысли в связи ритма и синтаксиса не только важна, но без неё невозможно двигаться в литературоведении. Уже всем ясно, что стих состоит не только из слогов ударяемых и неударяемых, но и не просто из слов. Он организован из фраз, имеющих свои центры смыслового напряжения. Какая была основная ошибка лефа? В этом журнале писали Маяковский, Постерна, Косеев, Третьяков, Петровский, незнамов. мало прозы, но была она печатана проза Бабеля. Он туда часто приходил молодой, но уже сутулый, тихо говорящий. Были там хорошие архитекторы, скульпторы. Часто бывали Элзин Штейн и мальчик Серёжа Юткевич, ещё не режиссёр, а художник. Доказывали же мы тогда, что поэзия не нужна, а нужно непосредственное оформление жизни, как это мы себе представляли, сейчас и рассказать трудно. Если сказать, что само понятие искусства в разное время разное, что есть эпохи, когда поэма не искусство, а письмо искусство, что архитектура может иногда выразиться яснее и чётче в мосте, чем в доме с колоннадами, то тогда позиция Лефа того времени не так странна. Но тот спор, который шёл в водопьянном переулке о любви, Спор жарки, описанный в поэме про это, как землетрясение зимой на Мясницкой, спор о новом качестве человека, мог бы быть легче, если бы мы тогда понимали, что коммунизм наследует всю человеческую культуру, и не надо спорить с Шекспиром. В Лесе были напечатаны первые теоретические статьи Эйзенштейна про монтаж аттракционов. предполагала, что построение кинематографии пойдёт по родино, что оно будет состоять из отдельных, как будто прямо вызывающих эмоции направленных кусков, будет вне сюжетно. Вот уже через 2 года осуществилось иначе. Сюжетен и очень лиричен Владимир Маяковский. В арабесках в маленькой статье несколько слов о Пушкине, Гоголь писал